Глава вторая. Поздняк метаться. За дверью обнаружилась одинокая фигурка Антуанетты. «Мама, ты что так рано?» — спросил Жак. «Мы же договорились на девять. Подожди, дай мне свое пальто». Пожилая дама, которую и так не видно было под шляпой, предназначенная исключительно для торжественных выходов, буквально утопала в шубе. У ее ног стояли два огромных баула с аккуратно завернутыми подарками. «Лучше забери подарки для детей. В наши дни игрушки тяжелеют со страшной скоростью. Ты потрясающе выглядишь, Мартина!» — добавила она, целуя невестку. «Желтый цвет очень тебе к лицу». «Спасибо за комплимент. Как вы?» — спросила Мартина, взяв у нее пальто. «Не будем о грустном, ладно?» «Это что, новое платье?» «Да, именно что новое. Спасибо, что заметили, Антуанетта», ответила Мартина с упреком, взглянув на мужа. «Я зайду, с вашего позволения, а то мы все простудимся на сквозняке», заметила ее свекровь. Антуанетта прошла внутрь их большого дома, где ее сын Жак обитал вот уже 35 лет со своей женой, и где трое их сыновей провели счастливое детство вылетев из родительского гнезда лишь несколько лет назад. Антуанетта же так никуда и не переехала из Динана и была счастлива, что сын решил поселиться неподалеку от дома, где она последние 10 лет жила в одиночестве. Это был красивый трехэтажный дом с белыми ставнями, типичное для Северной Британии буржуазное строение начала 20 века из местного камня. Жак, инженер-строитель по профессии, Сам руководил его реставрацией. В глубине густого сада он разбил огород и страшно им гордился. Наверху находились четыре спальни и небольшой кабинет, так что многодетная семья могла с легкостью там разместиться. Первый этаж занимали просторная гостиная с камином и прекрасно оборудованная кухня. Единственная тесная ванная комната долгое время была полем брани, там происходили водные баталии, а на драковиной кулачные бои. Этот дом всегда жил полной жизнью, и теперь, несмотря на отсутствие детей, душа не покинула его, равно как и ароматы натертого паркета и горящих поленьев. На слегка поблекших стенах по-прежнему висели семейные фотографии, пробуждая ностальгические воспоминания о старом добром времени. Совсем маленькие дети с одних снимков появлялись на других уже в более зрелом возрасте. По открытой улыбке матье, старшего сына, можно было догадаться, что он милый, послушный мальчик и типичный отличник. Средний Александр, тот еще клоун, обожал валять дурака, корча самые невероятные рожи и наверняка испортил бы образцово-показательные снимки, если бы Коля младшенький не стоял с вечно насупленным видом, гневно скрестив руки на груди. Три сына, несмотря на нисходство характеров, были очень дружны и не случайно поселились в окрестностях Парижа. Им просто необходимо было часто видеться. От завлекательного запаха, наполнившего дом, у Антуанетты аж слюнки потекли. Пошли на кухню, Мартина, я тебе помогу. «Жак, не болтайся без дела, выброси бутылки, я их сложила в багажник. По каким-то неведомым причинам сборщики стеклянной тары на этой неделе ко мне не заехали. Послезавтра я зайду в мэрию их приструнить. Они уже не первый раз меня подводят». Войдя на кухню, она бросилась к духовке проверить степень готовности мяса. Замечание не последовало, значит, животное запекалось именно так, как она учила сына. Мартина усадила свекровь за кухонный стол с рюмкой Сатерна, а сама, как всегда, в рождественский вечер взялась за тосты из фуагра. «Пока Жака нет, скажи, как он?» С тревогой в голосе спросила Антуанетта, отхлебнув вина. Мартина отложила хлеб с инжиром и, наклонившись к свекрови, прошептала. «Ну, если вы его спросите, он скажет, что в полном порядке, что у него оврал и ребята со стройки постоянно ему названивают. На самом же деле начальники досрочно вывели Жака на пенсию, назначив на его место какого-то юнца, недавнего выпускника инженерной школы, так что ему практически нечего делать. «Бедняга, в 62 года отправили на заслуженный отдых. Надеюсь, он нам не устроит эмоциональное выгорание», воскликнула Антуанетта. Посмотрев в окно, Мартина убедилась, что Жак еще далеко. Выгорания не знаю, но спит он плохо и не расстается с мобильником в надежде, что коллеги позвонят ему сказать, что без него никак. Он ведь похудел, да? На пять килограмм. Еще бы, посочувствовала Антуанетта. А ты как, не переутомляешься? Что с давлением? Мартина никогда не могла похвастаться отменным здоровьем, а в последние годы ей приходилось особенно беречь силы. Она часто теряла сознание, а несколько месяцев назад рухнула прямо на рабочем месте за кассой книжного магазина и сломала себе два ребра. Все семейство уже давно привыкло подшучивать над Джаком и его холестерином, но теперь они всерьез забеспокоились о Мартине, на чьих плечах по-прежнему был весь дом. Все нормально. В книжном я не переутомляюсь, уйду на пенсию в конце будущего года. Я уже договорилась со своим коллегой. Очень надеюсь, что до той поры Жак смирится с тем, что и ему пора сделать то же самое. Он стал еще раздражительнее, и выносить его нелегко. Еще раздражительнее? Куда уж больше. Вырисовывается дивная перспектива праздничного ужина. Кстати, о раздражении. «Ты в курсе, что Лора все же приедет? Твой сын тебя предупредил?» Их средний сын Александр жил с Лорой уже почти три года. На прошлое Рождество они приезжали из Парижа в Динан к Мартине и Жаку, но вечер прошел не сказать, чтобы гладко. Они договорились, что на этот раз обойдутся без Лоры. «Что? Нет, я не в курсе. Александр не потрудился мне сообщить». Мартина в ярости схватила телефон и обнаружила там непрочитанное сообщение. «Вот, блядь! Она же вообще ничего не ест!» «Осторожно, Мартина!» — упрекнула ее Антуанетта. «Твои внуки не спускают нам бранных слов. Так что, я права, Лора празднует с нами». «Да, но я узнаю об этом только сейчас, и у меня нет для нее подарка, она меня возненавидит». «Да, кстати, другая твоя невестка, Стефани...» «Так, что там еще?» «Ничего, просто она снова беременна, но делает вид, что нет. Кроме того, с едой она явно завязала. Короче, что у нас на ужин?» копченый лосось, устрица и оленина. Это конец!» «Меня возненавидят Тоби, невестки», — запаниковала Мартина. «Да уж, сомнительная пища для беременных. Но она же не знала». Матьё, ее старший сын, мог бы хоть намекнуть, не умер бы. Она вытерла о фартук руки, вымазанные фуагра, открыла все шкафчики на кухне и обреченно вздохнула. «Антуанетта, как вы думаете, я успею сбегать в монопри? Сейчас только полдевятого». Мартина не успела закончить фразу, как раздался звонок домофона. «Аб...» «Блин!» — воскликнула она, заметавшись.